Глава двадцать Открыв дверь своей квартиры, я сразу же увидела Авельянова, который, по всей видимости, в моё отсутствие места себе не находил. «Татьяна Александровна, вы же сказали, что пошли за сигаретами, а сами такие тяжелые сумки с продуктами таскаете». Дима взял у меня из рук два пакета и понёс их на кухню. «Сейчас я буду тебя кормить», — сказала я, выкладывая на стол разные банки и коробки. «Честное слово, у меня нет аппетита». Дима на самом деле смотрел на всю эту провизию с каким-то отвращением. «А у вас, кажется, настроение улучшилось. Вы придумали, как вернуть мою сумку?» Дима все так перемешалась, что нельзя решать один вопрос отдельно от других. «Понимаешь, я занимаюсь расследованием убийства, возможно, даже двойного». «Да, я понимаю», — кивнула Вильянов. «Для вас это важнее, чем информация в моем ноутбуке». «Конечно, я сам виноват, но поймите и вы, мне крайне нежелательно обращаться в милицию». Лучше бы вернуть пропажу по-тихому. Придется подождать до завтра. Я заманила преступника в ловушку, которую мне, правда, еще надо обустроить. Думаю, что завтра решу все проблемы одним махом. Я просто обязана это сделать, и ты мне поможешь. Как заинтересовался Авельянов? Что я должен делать? Пока точно не знаю. До утра еще много времени. Вы сказали, что отвезете меня на другую квартиру. Что? «А, на другую квартиру», — повторила я и поняла, что соседство с преступником сопряжено с определенными неудобствами. Вот я сейчас уеду, и Турилкин будет знать об этом, потому что не увидит в окно моей «девятки». Выйду из дома с и сосед это может просечь. Но это не так страшно, главное завтрашнее мероприятие. Я попыталась представить себе, что предпримут братья Турилкины, чтобы завладеть видеозаписью. Во-первых, они постараются блокировать меня. не дать мне вовремя приехать к месту встречи. Во-вторых, один из них, скорее всего, Олег, отправится в развалины 44-го дома, чтобы завладеть видеозаписью и убрать свидетеля. Значит, я должна преступников перехитрить. Не Диме надо ночевать на другой квартире, а мне. Причем ехать туда не на своей машине, а на такси. А девяточка пускай стоит себе около моего подъезда и создает впечатление, что я дома. Пожалуй, мне нужны еще помощники. «Неужели снова привлекать папазяна?» «О, нет, только не его. Что-то я совсем не расположена на интим с Гариком. Придется просить Кирьянова, если он, конечно, завтра свободен. По-моему, подполковник засиделся в своем кабинете, еще чего доброго потеряет квалификацию. Решено. Обращусь за помощью к Кирьянову. На этот раз ему от меня не отвертеться. «Значит так, Дима, ты останешься ночевать здесь, а я уйду». Дверь никому не открывай, к телефону не подходи. Впрочем, я тебе позвоню, если что-то изменится. У меня аппарат с АОНом, поэтому смотри на дисплей. Если определится мой мобильный, тогда смело бери трубку. Если у тебя здесь случится что-то интересное, тоже звони мне. А что может случиться, испугался Дима? Все что угодно. Входную дверь забаррикадируют, машину угонят. Все зависит от фантазии преступников. Татьяна Александровна, а вам свою девятку не жалко? Жалко, но другого выхода нет. Дима, один из преступников живет в соседнем доме. Поэтому надо создать впечатление, что я здесь. Этим-то ты и займешься. Как стемнеет, будешь включать и выключать свет на кухне, в комнате. Всю ночь, что ли? Нет, всю ночь не надо, часов до двенадцати. Но сам перед окнами не мелькай. А дальше уже не наши проблемы. Пусть у других голова болит, как бы меня не упустить. Конечно, завтра утром ближе к десяти они спохватятся. но это уже не важно. Все пойдет своим чередом. Татьяна Александровна, я вам удивляюсь. Еще какой-то час назад вы не знали, что делать, а теперь все распланировали и за себя, и за других. Да, Дима, я такая. Кстати, что ты мне все выкаешь, да по имени-отчеству называешь? Мы с тобой почти одного возраста. Не знаю, пожал плечами Авельянов. Все как-то не получается перейти на «ты». Да, вам тут, то есть тебе, Татьяна, несколько раз звонили, но я не брал трубку. «Сейчас я посмотрю, кто это был». Закрыв дверцу холодильника, я пошла в комнату. Мой телефонный аппарат дважды зафиксировал номер Папазяна. Значит, он сначала звонил мне домой, а уже потом на сотовый. Когда в магазине зазвенел мой мобильник, мне было совершенно все равно, кто звонит. По существу я говорила не с абонентом, а с Олегом Турилкиным. Какие выводы сделал для себя папазяна, осталось для меня загадкой. Если в его башке есть хоть капля здравого смысла, то он должен понять, что я сейчас целиком и полностью занята расследованием и мне недоличной жизни. Во всяком случае, я надеялась, что так оно и есть, потому что Гарик больше не звонил мне. Набрав номер кирьяновского мобильника, я услышала от оператора, что телефон абонента выключен или находится вне зоны обслуживания. Такое меня совсем не устраивало, немного подумав, позвонила ему домой. Алло, уставшим голосом отозвался Володька. Я отдавала себе отчет, что Киря только-только пришел домой. Позади напряженная шестидневная рабочая неделя. И хорошо, если завтра у него будет выходной. Но, тем не менее, изложила суть своей просьбы. Володька снова ломался. Жаловался на несносное начальство, на хроническую усталость. Критиковал мой план, советовал придумать что-нибудь менее фантастическое. Но в конце концов сдался, признав, что идея не лишена рационального зерна, и ее можно воплотить в жизнь. внеся кое-какие коррективы. Не скрою, пришлось пообещать Кирьянову очень заманчивое вознаграждение, против которого он просто не смог устоять. Более того, оно так простимулировало его фантазию, что мой собственный план по сравнению с Володькиным стал теперь казаться детской игрой в шпионов. Наш совместный сценарий теоретически был хорош, только не было никакой гарантии, что на практике нам не помешают непредвиденные обстоятельства. Жизнь есть жизнь, и в ней может случиться всякое. Тем не менее, я согласилась на предложение Кирьянова. В конце концов, у меня не было другого выхода. Свидетелей убийства Натальи Басмановой не нашлось. Следов преступник не оставил. А что касается мотивов преступления, то с ними тоже было не все так гладко. Веленкин мертв. Поэтому можно только предполагать, что именно Наталья выдернула из компьютера Костиковой секретную информацию. и передала ее Александру Ивановичу, но доказать это невозможно. Если она что-то подслушала, то унесла свой секрет в могилу, чего, собственно, Турилкины и добивались. Нам предстояло идти ва-банк и надеяться, что операция пройдет так, как мы задумали. Признаюсь, предстояло отчасти нарушить закон, но цель, по-моему, оправдывала средства. Частный детектив должен не только уметь логически мыслить, в совершенстве водить автомобиль, владеть оружием и приемами самообороны, но и быть хорошим актером, в моем случае актрисой. Надо признаться, что я умела красиво и убедительно лгать, если того требовали обстоятельства. Но сейчас в интересах следствия нужно было уметь перевоплощаться. Скажу без ложной скромности, что природа не обделила меня внешними данными. Итак, мои особые приметы — это прямые светлые волосы и безупречная фигура. Говорят, что все это делает меня похожей на русалку. Ни за что на свете я не стала бы стричься и перекрашивать волосы в другой цвет. Ни за что. С бешеным ритмом моей жизни поправиться мне просто не грозит. Тем не менее, временно менять свой имидж иногда бывает необходимо. Я вспомнила, что однажды мне пришлось превратиться в рыжеволосую пышнотелую даму. Для этого всего-то потребовалось купить и надеть на голову рыжий парик. Вы спросите, как я увеличила свои формы? Нет, десять одежек я на себя не надевала. тем более, что на улице стояла такая же жара, как и сейчас. Помогла черная кружевная накидка свободного покроя, купленная в комплекте с вечерним платьем, облегающего силуэта. Неужели я ее выбросила, когда в очередной раз освобождала место для обнов? Нет, к счастью, оставила. «Татьяна, вы... Э, то есть ты на бал маскарад, что ли, собираешься?» — спросила Вильянов, когда я предстала перед ним в рыжем парике и в ужасной гипюровой накидке. «Может, останешься?» «Нет, Дима, я должна идти», — сказала я, критически рассматривая в зеркале свое отображение. «Как думаешь, я на себя не похожа?» «Конечно, рыжие волосы вам, то есть тебе, не очень идут. Но, в общем, я не знаю», — замялся Дима. «Ясно, красоту так быстро не испортишь», — подумала я. «Придется сделать еще вызывающий макияж». Пришлось немножко похулиганить с косметикой, накрасить веки до самых бровей зелеными тенями, жирно подвести глаза, и сделать форму губ, похожей на бантик. Вот уж теперь я скорее похожа на болотную кикимору. Конечно, у любой профессии есть свои издержки. У частного детектива их просто не сосчитать. В субботний вечер, вырядившись черти как, я уходила из дома и вовсе не для того, чтобы поужинать в каком-нибудь ресторане. Кроме того, я не могла себе позволить сесть в собственную машину и спокойно доехать туда, куда мне надо. Легкий стресс всегда идет на пользу. Делает подвижной психику и активизирует работу мысли. Эти ужасные парик и накидка всего лишь униформа. Успокоила я себя. Доберусь до конспиративной квартиры и все сниму. Завтра меня ожидает очередной триумф. А это многого стоит».